Глава третья Есть такой простой способ понять, что чувствует в жизни слепой человек. Это закрыть глаза и попробовать что-нибудь сделать. Что-нибудь привычное и трудное, То, что ты обычно и так делаешь, не глядя. Достать ложку из ящика стола, закурить сигарету, вставить диск в проигрыватель. Больше пяти минут для того, чтобы все и навсегда понять, не требуется. Можно провести и более гуманный эксперимент. Привязать на живот груз килограмм в десять, окружив его большой мягкой подушкой. Только груз обязательно должен быть хрупким и такой, чтобы разбить его было безумно жалко. И походить так хотя бы сутки, и поспать с этим грузом. Полной аналогии даже так не получить. Но почему-то испытавшие подобный тренинг мужчины начинают вскакивать в транспорте как ошпаренные, едва завидев беременную женщину. Магия, конечно, не дана нам от рождения если исключить мою дочь. И не так бесценно, как ребенок. Магия всего лишь дополнительное удобство в жизни, как это самая чертова мигалка на другой машине, или депутатское удостоверение «Непроверяйка», при виде которого гаишники идут пятнами и с ненавистью козыряют нарушителю. Но неужели я не обойдусь без магии всего одни сутки? Хотя, конечно, сферу невнимания хорошо было бы оставить, как магический аналог мигалки сдала Жанна мне. Впрочем, я понимал, почему мысли непрерывно возвращаются к пластиковой синей херне, которая с крякающим звуком сверкает на крыше Мерседесов и БМВ. Меня угораздило возвращаться домой хоть днем, но уже в час пик. Впрочем, после того, как новый мэр Москвы выделил на каждом проспекте по широченной полосе для общественного транспорта, час пик в Москве растянулся на весь день и большую часть ночи. И обгоняющие меня по встречной полосе чиновничьи машины начали вызывать одновременно и отчаянную зависть и жгучую ненависть. И я попытался вспомнить, видел ли я хотя бы в одной другой стране машины со спецсигналами, ну за исключением полицейских и скорой помощи. Вспомнилось несколько случаев, один в Лондоне, один то ли в Испании, то ли в Италии. А справа была пустая полоса, отделенная сплошной линией. Почему-то машины с мигалками туда не лезли. Хотя, казалось бы, чего им стесняться? За те полчаса, что я провел в медленно ползущей пробке, по выделенной полосе проехало два автобуса и парочка машин с на черно затонированными стеклами и без номерных знаков. В одной машине, громоздком внедорожнике Lexus стекло со стороны водителя было опущено. За рулем сидел смуглый юноша с мобильным телефоном в руке. На дорогу он практически не смотрел. Раньше таких в милицейских сводках называли лицами кавказской национальности. В последнее время стали использовать политкорректное выражение «Уроженец Северного Кавказа», в обиходе быстро трансформировавшийся просто в уроженца. Ну хоть бы автобусы и такси шли по выделенной полосе сплошным потоком, как это происходит во всем мире. Ведь было бы не так обидно, было бы понятно, за что ты платишь своим временем за комфорт поездки в машине, в то время как пользующиеся общественным транспортом люди получают право проехать без пробок но автобусов не наблюдалось. Впрочем, и водители, кроме нескольких особенно уверенных в себе уроженцев, на выделенку не лезли. Я закурил, потом смял в пепельнице сигарету и стал выворачивать вправо. Пропускали меня не то чтобы радостно, но спокойно. Пробка сплотила водителей, но пока еще не успела довести до зверения. Миновав четыре ряда машин, ползущих в трех полосах, я мрачно вывернул на выделенку и дал газ. Что там у нас? Кажется, повсюду камеры понаставили. Ну и пусть придет по почте штраф. Плюну и оплачу. Я бодро двинулся вперед, все-таки поглядывая на спидометр, чтобы не превысить 60 км в час. Далеко впереди маячил Лексус. По обочине неспешно ковыряли асфальт и твердую осеннюю землю уроженцы Средней Азии. На каждого ковыряющего приходилось строить четверо бесцельно стоящих сторонки или с любопытством наблюдающих, замедленной рекой из сверкающих машин. Гастарбайтеры заканчивали снимать с тротуара асфальт, чтобы по новой моде заменить его тротуарной плиткой. Среди них лавировали редкие прохожие, перепрыгивая с островков усылевшего асфальта на клочки земли поровнее. Молодая мамаша сосредоточена и непреклонна, толкала вперед детскую коляску, будто не замечая окружающего ее кошмара. Мне вдруг представилось, как где-то примерно здесь, только 70 лет назад, Такая же молодая женщина толкала тачку, вывозя землю со строительства противотанковых рвов, к Москве поступали фашисты. Но если тогда ее мучительный труд был осмысленным подвигом, то теперь подвиг стал бессмысленной и трудной мукой. Гастарбайтеры кончились, начался просто перекопанный тротуар, вдоль которого были складированы надолбы серой мрачной бетонной плитки. Интересно, а что мешало вначале уложить плитку на этом участке тротуара? а уже потом начинать курочить новый? Ответа на этот вопрос не было. Зато в конце искореженного тротуара, там где почище, была припаркована машина ГИБДД, и двое ребят в мышиных шинелях радостно махали мне полосатыми жезлами. Я прижался к обочине, затормозил и опустил стекло. «Старший сержант Роман Тарасов», бодро сообщил подошедший полицейский, молодой и румяный. «Рядовой водитель Городецкий». Почему-то столь же бодро и даже дурашливо ответил я, протягивая документы на машину и права. «Нарушаем», — сказал сержант с улыбкой. «Точно не стал отпираться я. Сил нет уже никаких стоять в этой пробке». «Это полоса для общественного транспорта», — объяснил мне как ребенку полицейский. «Не видите, что ли?» «Вижу», — признался я. «Но еще я вижу Лексус, который мимо вас проехал, и не вижу ни одного автобуса за последние четверть часа». Сержант поскучнел. Но все-таки продолжал улыбаться. «Лексус, он большой, почти как автобус. Похоже, он попытался пошутить». «А что автобусов нет, так это не повод нарушать». «Согласен, не повод», — кивнул я. «Но все-таки, почему вы Лексус не остановили?» Сержант посмотрел на меня, как на идиота. «Вы что, номера его не видели?» «Нет, не видел», — сказал я. «Да их и не было вовсе. Кстати, тоже нарушение. И стекла затонированы сверх нормативов. Целый букет нарушений». «Букет!» Сержант сморщился, как от зубной боли. «Остановили, ребята, какой-то букетик. Вылетели с работы. Хорошо, хоть под суд не пошли. А мне эта работа, знаешь, как досталась?» «Как?» «Еще больше удивился я». Полицейский осекся. В его взгляде появилась та смесь осторожности и брезгливости, с которой нормальные люди смотрят на неадекватного человека. «Выезд на полосу для движения общественного транспорта», сухо сказал он, «штраф три тысячи рублей». Признаю, снова согласился я. Выписывайте квитанцию. Теперь уже он смотрел на меня совсем опасливо. Вы же вроде как спешили, водитель Городецкий. Спешил. И машина у вас не Лексус, блеснул он мудрым замечанием. Верно подмечено воскликнул я. Форд у меня машина. Можно попробовать решить ситуацию за половину, совсем не громко сказал полицейский. И выписать квитанцию дело долгое. Меня стал разбирать смех. Какой-то он был совсем голодный. Я, конечно, последние 17 лет жил не так, как все люди, но все-таки кое-что помню. Со времен моей встречи с Пастуховым на ВДНХ они ничуть не изменились. «Знаешь, Роман, выписывай мне штраф», — сказал я. «Мне, конечно, хотелось бы деньги сэкономить, время терять, но только противно, понимаешь?» У него что-то дрогнуло на лице. «А мне, думаешь, не противно, — негромко сказал он, — что одних остановить не смей?» Другие курочками машут, что у родителей в городе все заводы закрыли, а пенсии ни на что не хватает, что все вокруг, а я... Он сбился, махнул рукой и мрачно посмотрел на меня, протянул документы. Езжай. А как же штраф, спросил я. А никак. Он развернулся и пошел к напарнику. Я посмотрел ему вслед. Иногда для ремориализации не нужна магия. Жалко только, что и действует такое волшебство недолго. И не на всех, и не всегда. Медленно выруливая обратно, в правую полосу, я услышал реплику напарника-сержанта. «Ты чё?» «Да это актерн популярный, театр кино», – неуклюже соврал Тарасов. «Пускай едет». Я опустил стекло, втиснулся между пыльным Ниссаном и битой старой Волгой, мигнул аварийкой, благодаря что пропустили, и посмотрел на часы. «Ничего, через полчаса буду дома. Тут пешком-то, ходу, двадцать минут, если напрямик через дворы». На самом деле я подъехал к дому через четверть часа. Что-то в загадочном механизме московских пробок переключилось, и машины задвигались более-менее живо. Я остановился возле дома на привычном месте и сообразил, что на этом удобном пятачке асфальта мною давным-давно было наложено заклятие, мешающее парковаться другим людям. Быть принципиальным до конца и переставить машину? Глупо, ведь на это место все равно никто не встанет. Так что я решил не считать ранее наложенную магию нарушением. Вылез и закрыл машину. «Сейчас пойду домой. Там мне способности иного точно не понадобится». Звякнул телефон. Я посмотрел на экран. «Дорогой, купи хлеб черный и белый, масло растительное, десяток яиц, сосиски». И туалетная бумага заканчивается. Светлана всегда пишет смс за большими буквами и знаками препинания. Некоторых это смешит. А некоторых почему-то даже злит. Мне нравится. Я пожал плечами и отправился в ближайший супермаркет – Перекресток. Как известно, с древних времен перекрестки считались местом встречи злых сил, вампиров и темных колдунов. Недаром их предпочитали там и хоронить, для надежности вколотив в грудь осиновый кол с прицепленными к нему текстами из священных книг. Так, наверное, возникли первые дорожные указатели. Нынешние супермаркеты, неосторожно взявшие себе это название, особым уважением в Москве не пользовались – В силу невысокой пафосности и разнокалиберности публики. Но мне там всегда было уютнее, чем в немноголюдных азбуках вкуса, глобусах Гурме и Седьмых Континентах. Идти было недалеко, минут пять. Но по пути я успел с горьким сарказмом подумать, что именно сегодня, отказавшись от использования магии, я непременно попаду в переделку. Меня обсчитает и обхамит молоденькая кассирша. У кассы будет считать в ладошке мелочь и горько рыдать. Складываясь с ленты обратно в корзинку, куриная корочка и пшено старушка-пенсионерка. Безусый юнец станет покупать дешевую водку или крепленное вино, а кассирша, та самая, что меня обсчитает, сделает вид, что не замечает его возраста. В общем, непременно случится какая-нибудь гадость, на которую в обычной ситуации я могу потратить доступную мне по рангу слабенькие заклинания реморализации, укор, стыдоба или даже позор, восстановив справедливость и покарав порог. Но и сейчас сдаваться я не собирался. Я докажу всем, и в себе в первую очередь, что способен жить как обычный человек, сохраняя достоинство и делая жизнь вокруг лучше. Престыжу кассиршу. Блин. Да с чего мне сдалась эта неведомая девушка? Заплачу за старушку, которая будет благословлять меня вслед. А юноше, обдумывающему питье, сурово укажу на вред употребления алкоголя в отрочестве. В общем, сделаю все так же, как всегда, только без магии. С дорожной полицией ведь получилось. Так что, взяв корзинку и отправившись в путешествие по магазину. Так, масло вот оно, яйца рядом. Я был готов ко всему. Сосиски, хлеб, туалетная бумага уже на выходе. Там возьму. Стоя в очереди на кассу, я рефлекторно прихватил со стойки круглый леденец и шоколадное яйцо с сюрпризом. Подумал о том, что последние месяцы эти традиционные подарки уже не вызывают у Нади прежнего бурного восторга. Что поделать? Дети растут быстрее, чем мы успеваем это осмыслить. Старушка в очереди впрямь была. И венец с какой-то бутылкой. И кассирша оказалась молодой. Нагловатого вида. Да еще и с пирсингом в носу. Я внутрь не собрался. Старушка выложила на ленту курицу, пакеты крупы. Что же, это выходит способность к предвидению у меня работают. Даже при заблокированной магии. И неожиданно, неожиданно, бутылку массандровского кагора. Далее из старенького кошелька появилась цвет пластиковая карта. «У меня терминал не работает, только наличные», – начала кассирша. «А я обязана знать, что терминал не работает», – мгновенно кинулась в бой старушка. «Я же табличку поставила». Кассирша замолчала, ловко сгребла бабкины покупки, встала и перенесла их на соседнюю ленту. «Лейла, пропусти бабушку без очереди». Что-то возмущенно бормоча, старушка перешла к соседней кассе. Буркнуш, все ж таки спасибо, кассирша с пирсингом. Очереди терпеливо ждали. Юнес нервничал, смотрел на часы, но стоял. Я изучал табличку. Извините, пластиковые карты временно не обслуживаются. Мужчина с наружностью строительного рабочего приобрел два пакета лапши быстрого приготовления и банку крепкого пива, после чего уверенным шагом двинулся к аптечному лотку. Я не сомневался, что он собирается приобретать. Либо жидкость антисептическую, содержание спирта 96%. Либо настойку боярышника, который ко всему еще и обладает приятным запахом. А вот следующий за ним юнец приобрел вовсе не алкоголь, а какой-то витаминизированный лимонад на натуральных компонентах. Может быть он, конечно, собирался замешать этот лимонад на настойке боярышника, но я решил не думать о людях плохо. Иначе и сам стану считать их неполноценными. Девушка быстро пробила мои покупки, Даже выдала дежурную усталую улыбку, после чего принялась за следующего клиента. Я задумчиво пошел на выход. С одной стороны, Лас не прав. Могу я прожить без магии, не проблема. А с другой выходит, что я и впрямь от этого отвык, если простой поход в магазин превратился для меня в ожидание подвига. Да, кстати, что там Лаз говорил про наши зарплатные карты? Я двинулся к банкоматам. Достал карточку, повертел в руках. Выпущена она была каким-то неизвестным мне, Commonwealth Bank of Australia, что в общем-то было странно. Мало что ли в России собственных банков или филиалов известных зарубежных? Я встал карточку в челе банкомата. Ввел пин-код. Так, попробуем. Запрос баланса. Информации нет. Разумеется, банкомат принадлежал Рафайзену. А банкоматов от Австралийского банка Содружества я в России не видел никогда. Наверное, их стоило искать в Австралии. И на Тайване. Кажется, я видел их логотип, но в голову не пришло проверить баланс. Интересно, какой смысл ночному дозору выдавать своим сотрудникам карты банка, который не ведет с Россией никакой деятельности и не имеет представительства? Ну, к примеру, чтобы сотрудники не могли проверить баланс. А зачем это вообще нужно? Я выбрал меню «Выдачи наличных», потом «Иная сумма». Усмехнулся Каламбуру. «Иная сумма для иного». Обычные ограничения на разовую выдачу денег – 30 тысяч рублей. Набрав 30500 тысяч я нажал «ввод». Банкомат подумал секунду и зашелестел купюрами. Я ввел пин-код повторно. Вошел в выдачу наличных. Выбрал в меню доллары. Помедлил, прежде чем ввести сумму. Нет, но это же бред. 25 тысяч. Ввод. Да банкомат просто не сможет выдать мне 250 купюр. Внутри машины застритокатала, выдвинулась стопка 100-долларовых бумажек. Как во сне я вынул ее, сунул в карман. Банкомат не стал запрашивать пароль повторно. Он принялся снова отсчитывать купюры. Я стоял, пытаясь прикрыть щель с деньгами от любопытных взглядов. Европейская деликатность в этом вопросе в России пока не прижилась. Еще одна стопка денег. Шелест купюр, Отсчитывается новая порция. Да что я буду делать с пятью тысячами зеленых? Это можно новую машину купить. Но зачем она мне? Вот, собственно говоря, и ответ. Светлые иные не аскеты и не бессеребреники. Мы любим красиво одеваться и вкусно поесть. И от нового телевизора не откажемся. И от новой машины. Но в отличие от темных, нам это неудобно что ли. Мы словно стараемся жить по утопическому коммунистическому лозунгу. С каждого по способностям, каждому по потребностям. Только свои способности оцениваем сами. И порой достаточно критично. И в результате занижаем и свои потребности. Что сделать, чтобы убежденные альтруисты могли себе ни в чем не отказывать? Ответ прост. Отучить их считать. Вот вам банковские карты, ребята. Ваша зарплата. И поверьте, начальство знает, насколько вы наработали. Перечисляется вам на счет. Пользуйтесь. Наверное, мы единственная в мире организация, неважно, человеческая или иная, где начальство пытается обманывать рядовых сотрудников, завышая им ставки. А точнее, ничем их не ограничивая. Смешно. «Не самый разумный поступок для иного, заблокировавшего свои способности», – тихо сказали мне со спины. «Я имею в виду прогуливаться по вечерней Москве с карманами, полными баксов». «Я думаю по вечернему Лондону или Нью-Йорка гулять с такой суммой тоже не слишком разумно», – ответил я, не оборачиваясь. «Я знал, что ты за мной следишь, Арина». Видимо, тихо рассмеялась. Я закончил прятать в карманы деньги и повернулся к ней. Выглядела она превосходно. Как всегда. «Ты специально заблокировал свою магию?» — спросила она. «Чтоб меня выманить?» «Нет», — признался я честно. «Поспорил. С товарищем одним. Можешь ли прожить без магии? Ну и как?» В голосе Арины был неподдельный интерес. «Масса неприятных мелочей, но жить можно». «А я не могу», — вздохнула Арина. «Превращусь в дряхлую развалину. Кстати, и ты не до конца честен. Ты заблокировал свою магию, но при тебе осталось здоровье иного». «У тебя видна магическая аура, и на тебя не рискнет напасть никакой вампир или оборотень». «Заблокировал, что мог», – мрачно сказал я. «Лучше скажи, что ты собираешься делать?» «Я?» – искренне удивилась Арина. «До дома тебя провожу, чтоб тебя никто не обидел. Поболтаем по пути. Клянусь не причинять зла. А ты не нападешь?» «Разумеется, я мог снять установленный с собой же магический блок, но это заняло бы несколько минут». И Арина бы это почувствовала. Пока не вернусь домой, нет, не нападу. Здорово, обрадовалась ведьма. Пойдем потихоньку, а то уже темнеет и сила зла выходит на охоту. Я подумал, что при виде Арины любая сила зла, хоть чуть-чуть разбирающаяся в магии, наложит себе в штаны. Но озвучивать эту банальную мысль не стал. Улыбаясь друг другу, мы вышли из супермаркета и направились к моему дому. То, что Арина прекрасно знает, где я живу, меня ничуть не удивило. «Как тебе пророчество?» – небрежно спросила Арина. Едва мы отошли от магазина пару шагов. «Никак. Ты же украла флешку». «Ой, прости, забыла извиниться за хулиганство», – ничуть не смутившись, ответила Арина. «Но я не поверю, что компьютерщик не сохранил копию». «Вот и гесер не верил», – вздохнул я. «Весь дом перерыли, компьютер и ноутбук проверили, игрушку отобрали». «Только не надо лицемерить», – фыркнула Арина. «Чтобы ты не сохранил копию, да так, чтобы ее не нашли». Послал на какой-нибудь e-mail, к примеру? Я уже думал об этом, кивнул я. Но это тоже элементарно отслеживается. Все равно у тебя есть этот файл, убежденно сказала Арина. Впрочем, хочешь, я просто верну тебе флешку? Мне она уже не нужна. Я ее уничтожу, Арина. Можешь отнести гисер он интересовался. Вот горе-то горькое. Я гисеру идти не хочу, развела руками Арина. Мне ты интересен. Что делать-то будем? Повторяя. «Я не слышал пророчества», – раздраженно ответил я. «Не слышал, и слышать не хочу». Арина замолчала. Некоторое время шла, раздумывая о чем-то своем. Потом сказала. «Тебе придется его послушать. Это важно, Антон, поверь». «А потом за мной придет тигр, и мне придется решать, раскрывать пророчество людям или умереть». «Благодарю покорно. Оставлю этот выбор тебе. Антон, все сложнее, чем ты думаешь». «Жизнь всегда сложнее, чем мы ее себе представляем. Хватит. Мне надоело, понимаешь? Надоело решать за других. Надоело защищать ночной дозор. Надоело сражаться за добро. Все надоело». Я не сразу понял, что стою и кричу, а редкие прохожие обходят нас стороной. Арина тоже остановилась, мрачно посмотрела на меня, потом сказала, «Антон, я тебя понимаю, и я сама не в восторге от происходящего». «Но это пророчество ты должен услышать, и ты его услышишь». «И как ты этого добьешься?» – спросил я. «Принудишь? Опять нарушишь свои клятвы?» «Опять?» – удивился Арина. «Я ничего не нарушала. Я не клялась, что не сопру у тебя штаны и флешку». Она хихикнула, потом посерьезнела. «Нет, Антон, я не собираюсь пользоваться твоей временной беспомощностью и принуждать тебя слушать пророчество. Ты сам это сделаешь». Я рассмеялся и ускорила шаг. Арина торопливо пошла следом. Антон, помнишь ли анекдот про то, как заставить кошку вылизывать себе под хвост? Нет, не помню. А зря. Он хоть и детский, но демонстрирует разные подходы к решению проблемы. Там, как водится, представители трех народов действуют. Американец кошку загипнотизировал. Француз долго и тщательно дрессировал. По-моему, дрессировал китаец, ответил я, не останавливаясь. Это не важно. А русский намазал кошку горчицей после чего она стала вылизывать добровольно из песни. Вот так и ты, Антон, пророчество послушаешь сам из песни. А что будет с горчицей? Спросил я. Твоя дочь. Пророчество мальчишки касается Нади. Что? Я обернулся. Арина развела руками. Что слышал? И не надо так на меня смотреть, я не виновата. Пока, Антон. Когда захочешь со мной поговорить о пророчестве, позови. Просто позови через сумрак. Я услышу. Она взмахнула рукой, демонстрируя мне минойскую сферу, и исчезла. «Старая дрянная ведьма!» – крикнул я. «Интриганка! Сумасшедшая!» Ответом мне была тишина. «Дрянная старая сумасшедшая интриганка?» «Да, конечно!» Но горчица на меня намазала хорошо. Чувствовался профессионал. О том, что я забыл купить туалетную бумагу, я вспомнил только выходя из лифта.